2. Штиллер отворил дверь дома наемников изнутри и остановился на пороге. Оставалось только гадать, каким видела его тварь, да и видела ли вообще. Зачарованный порог обманывал, скорее всего, исключительно человеческий глаз, а у болотца ничего напоминающего зрительный орган не было. Тем не менее, существо почуяло его и обернулось. Сначала голова приблизилась по воздуху, потом подтянулось и тело. Непропорционально короткие ручки повисли на месте, затем дернулись вслед. То, что сотворило болотницу, совершенно не позаботилось придать ей хоть какое-то подобие людской моторики. Даже некроманты не пренебрегали этим, с затратой сил и магии, получая прямоходящие объекты, а не ползающее мясо. Их немертвые летучие мыши представляли собой шедевры маневренности. Тварь же перед ключником ждала. И больше ничего. «Злодей он, тот, кто тебя вылепил», — доверительно сообщил чудовищу Штиллер. «Думаю, ты еще и удачу ешь, не только личное могущество. Я прав?» Существо судорожно, неритмично кивнуло несколько раз. а может, ветер затеребил грязевую каплю, раскачивая ее из стороны в сторону. «Иди сюда», — приказал ключник. «Хочу посмотреть, что у тебя внутри. Больно не будет». Оно не двинулось, и тогда Штиллер сам подошел поближе. Костяной нож Хоффорда скользнул ему в ладонь. Ключник уже взял хирургический инструмент на изготовку, но передумал и вместо этого применил пальцевый метод. На ощупь существо было, как он и ожидал, осклизлым, но не холодным, вроде подогретой для младенца каши. Смущенно игнорируя всякое сходство процедуры с тайно подсмотренным в детстве акушерским исследованием, Рен расширил пальцами отверстие и заглянул в суть креатуры. Ключ Хоффорда позволял увидеть случайную, но важную часть личности любого существа. Авторитеты категорически не рекомендовали применять его к людям, те слишком сложны, чтобы не ошибиться с выводами. Кроме того, треть подобных попыток вызывала нездоровое слияние с чужой личностью, чреватое острым психозом или необратимой кататанией. Ключник читал об одном усердном гвардейце, Для облегчения допросов тот применял подобную магию и заглядывал в сердца своих подопечных, надеясь, если не понять их поступки, то отделить правду от лжи. В конце концов, бедняга спятил, попытавшись тем же способом проникнуть теперь уже в собственное сердце. И оказался в пыльном мешке, набитом иглами, булавками и другим пыточным инструментом. В существе напротив Штиллера Не было ничего человеческого, так что ключник мог работать без опаски. Искусственные твари, кому бы они ни принадлежали, представляли собой простые вещи, дьявольски умные, чрезвычайно хитрые, но сотворенные лишь с одной целью, для определенной миссии, за пределы которой выйти им не дано. Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Хм, а это откуда взялось? ключник попытался вспомнить, но не смог. Тьма, наполняющая поганую мелочь, расступилась, как плотный занавес. Штиллеру предстала картина безрадостная, но мирная. Дикая темная роща, густой подлесок, бура, зеленая трава, идеальная иллюзия безопасности, в действительности смертоносное болото. Если бы все покойники, жертвы омексских топий одновременно поднялись на поверхность, держась за руки, наблюдатель не увидел бы ни пятнышка зелени. Все заполонил бы интенсивный черно-коричневый цвет костей нетленных болотных мумий, людей, животных, птиц, а также уродливых механизмов троллей, на которых эти смешные ребятишки пытались проложить через трясины свою вездесущую железную дорогу. К счастью, мумии дремали на дне и не показывались. Пустые унылые ландшафты проносились мимо зачарованного взгляда Штиллера с неестественной быстротой. Вдали показался особенно густой лес, где стволы, живые и упавшие, оплетенные вьюнком, задыхающиеся под одеялами мха, походили на руины древней крепостной стены. Нет, там и вправду была какая-то старинная развалина. Даже колокол подарка еще ржавел в напитанном дождем воздухе. Рен надеялся рассмотреть строение поближе, но тут существо нырнуло, и ключник от неожиданности чуть не выпустил свое наблюдательное окошко. Некоторое время перед глазами колыхались ил, грязь и сети из мертвых ветвей. Затем вязкая среда перед ним стала прозрачной, хоть это, конечно, было абсолютно невозможно. Тактильные впечатления твари ключ переводил в видимую картинку. Штиллер оказался лицом к лицу с творцом поганой мелочи, хозяином болот. Огромная, величиной с королевский фрегат насекомое. Рен с годливостью, которая совсем не пристала профессионалу, Рассматривал мощный экзоскелет, рога и гребни, тонкие волоски, несомненно ядовитые, окружающие три пары челюстей монстра, а также длинные коленчатые усики, вяло покачивающиеся в мутной воде. Из-под плоских надкрыльев были заметны прилипшие к телу крылья. Полет этого ужаса представлять себе не хотелось. Мысль о любом движении твари сопровождалась гусиной кожей и болями в животе. Возможно, гигантский таракан пребывал в анабиозе, во сне управляя своей армией чудовищ. Монстр развернулся молниеносно. Пара неподвижных фасеточных глаз уставилась прямо на наблюдателя. — Он меня видит, — подумал в панике Штиллер. — Нет, исключено. Фин. произнесло чудовище. «Финбицаро!» Нервы Штиллера сдали. Он оборвал связь, отскочил в сторону, стиснул замерзшие пальцы в кулаки, сунул их в карманы. «Финбицаро!» Незнакомое имя. «Да, кажется, незнакомое. Монстр говорил с ним без применения телепатии. Все это не имело никакого смысла. Он медленно, осторожно... Чтобы не спровоцировать нападение, стал отступать от дома гильдии вниз по мостовой. Тварь не преследовала. Отойдя на достаточное расстояние и завернув за угол, ключник быстро пошел прочь, время от времени переходя на бег. Теперь он знал ответ на вопрос товарищей. Взаимоотношения хозяина болот и бедняжки Алисии Ноин могут строиться исключительно по схеме, Едок, еда. Спуск по крутым столичным улицам, перерезанным мелкими косыми ступенями, казался проще, чем подъем. Зато через некоторое время напоминали о себе колени. Мол, привет, хозяин. Ты о нас и не думаешь? А ведь мы все время здесь. Вечером будем ныть перед сном. Слепую рыбу Штиллер не узнал. В ней было так многолюдно, что пришлось отложить минуту торжества До следующей встречи. Он пошел проведать свою комнату, забрать сумку с парой дорогих безделушек на продажу и на лестнице чувствительно столкнулся с Ребеккой, чуть не уронив трактирщицу и погубив несколько кружек. Ребекка не обиделась, обрадовалась и потребовала подробностей схватки с некромантом. Штиллер еле вырвался. «Времени в обрез. Вернусь из Омека, Расскажу обязательно». Хозяйка прокричала вслед, что в отъезде комната ему обойдется в половину стоимости. Мда, а ключник-то понадеялся, что даром. Комната ему понравилась. Чисто. ватер вышитая наволочка. Камень-искатель переместился в потайной карман куртки. Штеллер переодел штаны. Затем не отказал себе в удовольствии, и уничтожил этот подарок наемника-великана с помощью редкого дорогого ручного пламени. Ключник посидел немного на кровати, глядя на пылающие штаны, посвистывая сквозь зубы и наслаждаясь тем, что все идет не так, как задумано. Пора. Он схватил сумку, выскочил на порог и снова врезался в Ребекку. Она собрала ему небольшой запас провианта на дорожку. «Только пусть у тебя не войдет в привычку», — проворчала невидимая хозяйка, полусерьезно рассчитавшись с гостем легким подзатыльником. Кредит хорошего отношения на Том не исчерпал. В ответ на его просьбу Ребекка рассказала, как пройти от таверны на узкую улицу к лавке букиниста. Голос хозяйки рыбы показался ключнику недовольным и даже встревоженным. Но, может быть, у Рыбеки просто болел ушибленный бок. Выходя из таверны, Штиллер махнул рукой Ларсу, но трактирщик, изнемогая от наплыва гостей, так его и не заметил. У книги судьбы ключника никто не ждал. Ни на пороге, ни внутри. Превосходно. Значит, оставалось время подготовиться к походу. Лавка бутиниста... Представляла собой книжные трущобы, строй горбатых часовых из тяжелых фолиантов и сталагмиты из древних инкунабул. Владелец знал, где лежит каждая из них и какая страница заложена высохшей ромашкой. Констант понедельник был демоном. Король сам выдал ему грамоту на право жить в столице и вести гешефты, в награду, кажется, за усмирение запрет наводного народца. Говорят, демон дико хохотал, внимательно рассматривая бумагу, а потом ответил королю «Не беспокойтесь, Ваше Величество, я этот документ никому не покажу». И не показал. Но злые языки предположили, что будто бы разрешение составили неграмотно, позволяя всем демонам селиться в Лена-Игел. Сразу распространились слухи, что король допустил оплошность намеренно. Так или иначе, понедельник служил бесценным источником информации обо всем. То, что демон был еще жив, уже говорило о его фантастической компетентности. Здравствуй, Констант. К демонам принято было обращаться, как к старым приятелям. Штиллер ошибся однажды по незнанию в городе Ночь, столкнувшись с однорогим А., Названные на «вы» адские твари становились убийственно серьезными, интересовались частями тела на продажу, порабощали как могли и, словом, вели себя не по-людски. «Взаимно!» После короткой паузы радостно проорал демон откуда-то изнутри. «Слышал, слышал, уже на болото намылились. Удушающая атмосфера, редкая флора, непредсказуемая фауна». Вот. Букинист перебросил ключнику книгу, а затем еще одну, потолще, в тесненном переплете. Штиллер поймал и, присев на маленькую гостевую табуреточку, начал читать. Взмолился купец. «Не губи меня, чудище болотное! Отпусти меня домой к жене молодой, к дочерям-красавицам!» И ответил царь темной трясины. «Отпущу тебя!» если исполнишь волю мою трижды. Сперва приведи мне коня ночного, демоницу, что по диким топям, как посух, уходит, то прекрасной девой, то черной кобылицею безногою, то змеёю холодной ядовитой. Потом достань из глубины тёмной из самого места проклятого топкого клад цены непомерной. И еще спрячься от меня, от моего глаза волшебного всевидящего. — Да так, чтобы не нашел я тебя, не поймал и не съел. Справишься — останешься жив. — Не то. Понедельник, материализовавшийся за левым плечом, выхватил из рук Штиллера книжку и небрежно засунул в ближайшую стопку. Та закачалась, но не обрушилась. Зато Штиллер против воли обратил внимание, что за приоткрытой на другом конце лавки дверью Сушится связка освежованных шушунов. «Когда они ели шушунов, я молчал. Я не шушун», — неприязненно припомнил Штиллер фразу из старой отцовой книги. Он напрягся и выкинул ее из головы. А букинист тем временем совал ему в руки потемневший от времени свиток. «Не давайте имени болоту, что лежит за хребтом Амао», — прочитал ключник. в землях у омекских. Не ходите туда, не селитесь на берегах. Не то зловещая бездонная топь придет в вечеру под окошко и постучится в дверь. Голос из трясины позовет вас. Нет, не то, все не то, погоди-ка. Демон жестом базарного чародея выхватил из раскачивающегося нагромождения книг криво сшитую тетрадь, Это этакий рукописный дневник, На обложке из единорожьей кожи выжжено было «Путешествие Эрика Цвекерата Мехинского». Я бывал на Оомекских болотах и ни разу не встретил ничего экстраординарного. Блуждающие огни не показывают, где лежат проклятые клады. Это глупые суеверия местных жителей, а может, тролльи легенды. Так называемый «хозяин болот» я часто беседовал с ним. Вполне разумный человек, хотя и выбрал непонятное нам жителям городов отшельничество. Он образованнейший маг, знаток языков и древних старомирских традиций, требует послушания от своих творений, но не заставляет их страдать. Все, что нужно так называемому подводному владыке, чтобы его оставили в покое. К сожалению, пересечь трясину через руины времен войны городов, вошло в обычаи проверки мужества у местных и приезжих рыцарей. То и дело открывается сезон охоты на так называемую мелочь поганую. Ее загоняют большой группой, потом окуривают над костром и лепят из получившейся глины домашнюю утварь. Считается, что одушевленные капли, если их не исцелить огнем, насылают болезни и порчу, от них скисает молоко, а у девок высыпает простуда на губах. Вместо того, чтобы просто не приближаться к... На странице рядом с текстом, Штеллер увидел рисунок, изображающий монстра. Прежде их делали гораздо более человекообразными. «Старье! Дневникам триста лет в обед! А ведь у меня кое-что и поновее найдется!» Ботинист уже держал обещанную находку в лапах. Штеллер поднял голову от текста... и с благодарностью посмотрел на Константа, впервые получив возможность разглядеть торговца литературой с небольшого расстояния. Ключник слышал о демонах и немало ерунды, и поистине ужасных вещей. Видел следы нападения одного из них на опрокинутую башню города Ночь. Тем не менее, оснований для беспокойства не было. Понедельник выглядел, несмотря на весь арсенал клыков, двухметровый рост, рога и когти по предплечьям, не страшно, а скорее значительно, вызывал почтение и в какой-то мере сочувствие. Габариты букиниста совершенно не соответствовали размерам лавки. Словом, он был совсем как книги. Таинственный, могущественный, но уютный и свой. Эрик Цвикерат! хохотнул Констант, показав на затейливую виньетку роспись на обложке дневника. «Знаменитый путешественник и создатель наименее достоверного бестиария Оомека». Демон подмигнул, отобрал у Штилера записки прославленного бродяги и добавил. цвикера съел Амао, и мне в какой-то мере понятно, почему. Кому понравится, что его без разрешения рисуют?» Вот еще раритет, смотри. Чудовище, лежавшее перед нами, поистине могло кого угодно испугать своими размерами и мощью. Это была нечистокровная ищейка и нечистокровный мастиф, а, видимо, помесь, поджарый страшный пес величиной с молодую львицу. Его огромная пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза «А это еще откуда здесь взялось?» Демон, с неописуемым выражением морды, отобрал у Штиллера очень старую, до дыр зачитанную книгу, с изображением героя в забавной шляпе и с трубкой. Ключник был уверен, что Констант пошутил, а он шутки, к сожалению, не понял. «Можно я что-нибудь возьму с собой?» – попросил Ключник, ощущая в голове хорошо промешанный салат с капустой. «Тридцать монет!» За десять получишь взаймы на неделю, вернешь в том же виде, что брал. За любой дефект заплатишь кровью. Шутка! Как нервные современные люди!» Констант снова хихикнул своей непонятной остроте. «Вот, кажется, сгодится». Книга называлась скромно «Общая теория болота». Болото эпохи заселения возникли в результате попытки магов-приводья добраться до острова посредством возведения дамбы. Образовавшаяся бухта, отрезанная от основного резервуара, радикально изменила свои свойства. В ней завелись уникальные существа, агрессивные, обладающие собственной злой волей. Тогда как сама вода потеряла токсические свойства и теперь вполне годится для питья. — Токсические свойства! — проорал демон с восторгом. Рен заглянул в конец страницы и нашел там следующий пассаж. «Любая стоячая вода привлекает стирающих баб. В таком водоеме можно полоскать белье, не опасаясь быть унесенной течением. А где бабы, там злоязычия, наговоры, привороты, черная магия. Против собственных подруг и сестер без стыда плетутся венки зависти». Рен не представлял себе, что это такое, и знать не хотел. На ветви ив подвешивают кукол, заманивающих маленьких детей. К воде становится небезопасно ходить. По берегам вырастают недобрые травы, ядовитые цветы. Кто-то в уединенном месте находит невиданное мертвое существо или непонятный пугающий предмет. Водоем объявляется проклятым. Нечисть, обитающая в окрестных лесах, переселяется в оставленный край под защиту проклятия. Пищевая потребность у монстров, как правило, значительно скромнее человеческой. При аналогичной массе чудовищу редко требуется кормить семью. Ему незнакома концепция лакомства при отсутствии голода. Оно не практикует приятельское угощение. И все же нападения время от времени случаются. Запрещенные гильдии некромантов и охотников, которых следовало бы звать «браконьерами», проводят на холмах сезонные праздники и тайные ритуалы, складывают костяные алтари, ставят ловушки. Этот неразумный труд уничтожает дикую красоту местного ландшафта. Зарождается совершенно непохожий биотоп. Его твари уже не способны выжить больше нигде и жрут друг друга, не уважая никаких союзов, даже семейных и клановых. Наконец, на дне водоема, Строит себе уединенное жилище какой-нибудь могущественный чернокнижник. Берет под контроль, творящийся в окрестностях бесчинства. Результат – полноценный некротический организм. Гигантский паразит сложного состава, питающийся мясом и духом своих жертв. Хуже того – паразит, наделенный разумом и способный к чародейству. Демон выхватил у гостя книгу и стал бешено листать ее. Найдя нужное место, он вновь сунул фолиант под нос ключнику. Дом болотного волшебника расположен на дне. Найти его просто, следуя каменному лабиринту. Обычно жилище погружено в темноту. Обитатели его пренебрегают зрением в пользу слуха и осязания. Но когда владыка черной трясины принимает гостей, его дом наполняется приятным мерцанием гнилушек и странными звуками. Далекими криками, глухими вздохами, которые тут в глубине называют музыкой. «Был полезен?» — поинтересовался хозяин лавки книга судьбы. «Весьма», — степенно ответил ключник, со вздохом протягивая хозяину лавки последние свои десять монет. Книга устроилась в сумке между гостинцем Ребекки и пустотой из города Ночь, редким инструментом для отпирания дверей под водой. Рен хотел бы сообщить господину Понедельнику, что знает, как выглядит болотный маг, и потому с трудом представляет себе гостеприимство такого существа, но права не имел. Метод, которым была получена информация, являлся частью цеховой тайны.